Глава двенадцатая Оставшихся двоих как ветром сдуло. Один из тех, кого задел первый выстрел, сидел на земле, прижимая ладонью рану повыше локтя. Второй лежал лицом вниз, с рваной дырой в области лопатки. Мэтью попробовал подняться и почти преуспел в этом, пока не перенес тяжесть на правую ногу. Тут все его тело пронзило боль. Он заковылял карче, волоча подвернутую ногу. — Я им ничего не сказал, — твердил Арчи. — Я не сказал им, где наше добро. По его смертельно бледному лицу катились слезы в перемешку с каплями пота. — Я знаю, — отозвался Мэтью. Все будет хорошо. Он нашарил нож и стал перерезать веревки. Тем временем подбежали остальные, и Лоренс впереди всех. Арчи был покрыт ожогами и синяками. — Кажется, с ним все обойдется, — сказал Мэтью Лоренсу. Тот кивнул, достал из своего чемоданчика дезинфицирующую мазь, набрал немного на палец и протянул Арчи. «От этого вам полегчает. Сами вотрите туда, где больнее». Арчи стал лихорадочно втирать мазь. Потом он спохватился и натянул штаны. К ним подошла Эйприл, сопровождаемая Кэти. Сибил тем временем бросилась к Джоржу, и они замерли, сжимая друг друга в объятиях. «Его сильно поранили, Обеспокоенно спросила Эйприл. — Болезненно, ответил Лоренс, но не слишком опасно. Лицо Эприл приобрело землистый оттенок, однако она держала себя в руках. Мэтью заметил, что ее джемпер разодран на ключице. Она моднула головой, указывая на двоих оставшихся в живых чужаков. Что будем с ними делать? Раненый в руку успел подняться. Он сжимал локоть здоровой рукой, но кровь проступала между пальцев и капала в пыль. Чарли стоял рядом с ним. Он подобрал ружье и держал раненого на мушке. Раненый здорово перетрухнул. Ни он, ни его сообщник не сообразили, что стволы теперь пусты. Запасные патроны остались у Мэтью в кармане. «Дайте-ка я на них взгляну», — проговорил Лоренс. Кэти цеплялась за джемпер Эйприл. Но у Мэтью создалось впечатление, что их никто не слышит. Эйприл устремила на него прямой, серьезный взгляд. «Вы молодец, Мэтью», — произнесла она. «Я поступил как болван», — покачал головой Мэтью. «Чистое везение, что я попал в него из старого ствола. Промахнись я, и он поднял бы у меня ружье. Тогда они оказались бы втроем против Лоренса, Джорджа и Чарли. Да еще били. Не знаю, что на меня нашло». «Нет, у вас все отлично вышло». Она улыбнулась. «Я горжусь вами». Джембер был разодран. Однако её брюки были доверху застегнуты, все пуговицы оставались на месте. «Во всяком случае, вы отделались испугом. Вы и Сибил». «Да», — сухо ответила Эприл, легким испугом. Как прошла охота? Вы не нашли бычка?» «Нашли, застрелили и притащили большую часть. Мы бросили мясо», — услыхав крики Арчи. «Бедный Арчи!» Лоренс вернулся. Тот, что получил от вас заряд в упор, уже мертв. С остальными двумя — проблема. Проблема? Во всяком случае для меня. Когда-то я давал клятву. Давно, правда. Впрочем, вряд ли это имеет теперь значение. Раненый в руку выживет, если не начнется заражение. Третий же умрет, поскольку у нас нет возможности оказать ему необходимую помощь. Я думала, что единственная наша проблема — «Можем ли мы позволить себе израсходовать еще пару патронов?» — с горечью произнесла Эприл и взглянула на Мэттью. «Как Мэттью?» Ее непримиримость удивила его, однако он признал, что она права. Они не могли оставить здесь этих двоих, даже если нашлось бы, чем их прокормить. «Те двое, что сбежали. Как вы считаете, они еще могут вернуться?» «Не думаю», — покачал головой Лоренс. «А ты, Эприл?» Если бы они представляли собой осколок большой банды, то еще могли бы возвратиться. Но, как я поняла из их разговоров, их было как раз пятеро. Лидер вот этот, белобрысый. Она посмотрела на труп. Из дры в груди еще вытекала кровь, но все медленнее. Вокруг уже кружились мухи. Надеюсь, те двое не остановятся, пока не добегут до берега моря. Лоренс оглянулся на пленников, которых стер ⁇ Чарли, вооруженный и разряженный двустволкой. Раненый в локоть полуприсел и, громче прежнего, застонал от боли. — Как же мы поступим? — спросил Лоренс и беспомощно посмотрел на Эйприл. — Твое мнение? Ничего не ответив, она подошла к Чарли и протянула руку. Он отдал ей ружье. Раненый в локоть хотел было что-то сказать, однако Эйприл не позволила ему рта открыть. — Я не собираюсь в тебя стрелять, — бросила она. — У нас хватает патронов но тратить на тебя даже один было бы неразумно. Пошевеливайся. Если тебе повезет, ты еще догонишь своих дружков». Раненый беззвучно открыл рот. Эйприл ткнула его стволом в больную руку. Он взвыл от боли, вскочил и заковылял прочь. Пройдя несколько ярдов, остановился и оглянулся. Она вскинула ружье. Он неуклюже побежал в сторону зарослей. Эйприл подошла ко второму раненому. Этот стонал гораздо громче и истекал кровью. — Ты тоже, — велела она, — прочь отсюда! Он посмотрел на нее с перекошенным от боли лицом. — Я тяжело ранен! Я не могу двигаться! — Ты все равно умрешь, — очеканила Эприл. — Только не здесь. Довольно с нас возни с одним трупом. Он завопил от отчаяния, но не пошевельнулся. Она опнула его ногой почти в самую рану. — Давай, давай! — Или ты предпочитаешь, чтобы мы сами оттащили тебя подальше? Раненый оперся о землю и сумел встать. С его лица катился пот. Мэтью заметил, что на сандалии Эйприл осталась кровь. Счастливого пути! крикнула Эйприл вдогонку. Только отойди подальше, прежде чем сдохнуть. Лоренс осмотрел и тщательно ощупал лодыжку Мэтью. Обошлось растяжением. Но вам все равно придется пару дней отдохнуть. Холодный компресс, предложила Эприл. Не помешает. Сейчас сделаю. С этими словами она заторопилась к ручью. Придется вам пробыть у нас в гостях еще некоторое время, заключил Лоренс, а потом улыбнулся и после некоторой паузы сказал. Мы теперь ваши должники, Мэтью. Ружье полезно до тех пор, пока к нему есть патроны, отозвался Мэтью. Дело не только в ружье. Казалось, Лоренс собирался присовокупить еще что-то, но передумал. «Эйприл сделает перевязку, и вам полегчает. Я займусь уборкой. Пока просто оттащим труп в сторонку, закопаем позже. Главное принести мясо. Жорж и Чарли взяли тело за руки и уволокли в кусты, подчиняясь указаниям Лоренса. Мэтью предпочел остаться в траве. Подвернутая лодыжка не давала о себе забыть. Кэти все еще плакала. Несмотря на попытки Сибил, шепчущий ей что-то на ушко, успокоить ее. Арчи проводил мертвое тело безразличным взглядом. Билли подсел к Мэтью и спросил Вы не сломали ногу, мистер Коттер? Нет, всего лишь растянул. Однако еще день-два мне будет трудно ходить. Мы остаемся здесь, пока не заживет моя нога. Билли кивнул. Тебе бы хотелось остаться подольше. Я бы не возражал. Только с вами, поспешно добавил мальчик. Возвращение Эйприл избавило Мэтью от необходимости продолжать этот рискованный разговор. Она принесла в кастрюльке воды и намочила в ней повязку, прежде чем обмотать Мэтью сустав. Ее движения были уверенными. Мэтью разглядывал сверкавившиеся каштановые волосы, мягкие, блестящие, но с несколькими седыми нитями. Он представил себе, какой была бы жизнь Эйприл, если бы не катастрофа. Дом, семья, приятели. Она туго затянула повязку, и он невольно поморщился. — Простите, — сказала она, взглянув на него. — Чем туже, тем лучше. — Я знаю. Так хорошо. — Вам легче? — Гораздо. — Вы учились на медицинскую сестру? — Так уж на сестру. Только оказанию первой помощи. Эйприл оглядел отдел своих рук. — Я владел этим навыком, — когда развернулась компания за ядерное разоружение. Нет, я не против насчет бомбы, но мне хотелось деятельности. Поэтому я освоила первую помощь и научилась разогревать еду на перевернутом цветочном горшке с горящей под ним свечой. Цель состояла в том, чтобы научиться выживанию в замкнутом пространстве, когда внешний мир заражен радиоактивностью. «Жизнь иногда распоряжается нами весьма иронично», — согласился Мэтью. «Вы тоже так считаете?» Она взглянула на него с любопытством. «А чем занимались вы, Мэтью, до этого?» «Овощеводством. Помидорами». «Ну да, гернсийские томаты. Вы всегда делали только это?» «Не всегда». Эприл немного подождала, и Мэтью коротко поведал ей обо всем. О рухнувшей семейной жизни и о том, как он перебрался из Лондона на остров. Выслушав рассказ, она задумчиво сказала. «Вы счастливец» счастливец вы всегда отступали под напором событий вы еще раньше отказались от всей былой жизни кроме джейн и не хотите смириться с ее гибелью значит для вас ничего не изменилось увидев что он улыбается эприл продолжала конечно об окружающей обстановке такого не скажешь но вот о вас самом вам не пришлось перестраиваться мэтью задумался над ее словами возможно в этом смысле нет и вы думаете, что я нахожу в этом счастье?» Поколебавшись, она с горечью ответила. «На беду все меняется к худшему. Окружающая мерзость уже плохо, но мерзость у человека внутри вот что по-настоящему вызывает отвращение». Мэтью решил, что она имеет в виду собственную непримиримость к двум раненым. «Человек подвергается теперь куда более мощным стрессам, оказывается, способны на дикие, жестокие поступки. Но это не значит, что мы на самом деле стали хуже. Об этих двоих и вовсе не стоит горевать». Эприл покачала головой. «Нет, дело в другом. Хотя я согласна, что горевать действительно не стоит». Завидя приближающегося Лоренса, она спросила. «Куда же ты его подевал?» «Оставил в лавровом кустарнике». Лоренс взял Эприл за обе руки. — С тобой все нормально. — Да, лучше некуда. — Как долго они здесь пробыли? — Точно не знаю. Примерно с полчаса. Дальше она заговорила быстрее. — Я сейчас подумала, мы совершили ошибку. Непростительную детскую ошибку. — Какую? — Ведь мы храним буквально все, кроме того, немногого, что понадобится нам в течение одного дня, в подвале. Поэтому они и смекнули, что у нас есть тайник. «Ты предлагаешь держать часть запасов на виду? Мы вполне можем лишиться их, уйдя на промысел». «Это лучше, чем лишиться всего сразу. Так бы и вышло, если бы не Мэтью. Надо устроить второй тайник. Его мы сможем выдать, подвергшись нажиму». «У тебя есть конкретное предложение?» Она пожала плечами. «Нет, но надо будет поискать». «Вы считаете, что подобное может повториться?» — спросил Мэтью. Конечно, не говоря уже о том, что кто-то из оставшихся в живых может присоединиться к большой банде и привести ее сюда. Можно перейти на другое место. Эйприл бросила на него ледяной взгляд. Какой смысл? Теперь повсюду небезопасно. Мэтью мог бы перечислить немало доводов в защиту своего предложения. В частности, они совершенно не подготовлены к предстоящей зиме. Лоренс опустился рядом с ним на колени и осмотрел повязку. «Сделано грамотно», — похвалил он. «Можете отдохнуть здесь, матью, пока мы с ребятами сходим за мясом». «Свежее мясо, Эйприл! Разве это не повод для радости?» Она через силу улыбнулась. «Да, настала пора повеселиться». В этот день они не пошли на промысел. Все куски бычьей туши были принесены в лагерь, и женщины взялись разделывать их и засаливать то, что нельзя было съесть немедленно. Лоренц же отправился в сопровождении мужчин придавать земле труп, валяющийся в кустах. Вернувшись, он застал Мэтью Белли, растянувшимися на солнышке. — Вот и дело с концом, — доложил он. — Не так глубоко, как полагается, но достаточно, чтобы его не смогли раскопать собаки. Компромисс между затратами усилий и требованиями гигиены. — Вы человек медицины. Не удивлены, что пока не разразилась эпидемия. Скажем, чума поинтересовался Мэтью. Из-за того, что миллионы мертвецов остались незахороненными. Не знаю. Болезни, косящие людей в военное время, вызываются не обилием трупов, а условиями жизни. Скажем, дизентерию на Галипольском полуострове разносили живые, а не мертвые. Кроме того, вспышки уже могли происходить, просто нам о них ничего не известно. Люди продолжают жить коллективно но очень маленькими группами. Мы избегаем остальных, остальные избегают нас. А одиночек много, как вы думаете? Вероятно много. Но опять-таки, нам остается только догадываться. Как ваша нога? Хорошо. Повязку придется время от времени менять. Если хотите, я сделаю это сам, пока Эйприл занята. Я могу подождать, сказал Мэтью. Лоренс устремил взгляд туда. Где Эйприл хлопотала по хозяйству вместе с Сибил и Кэти. Прямо не знаю, как бы мы без нее обходились, признался он. У нее огромная сила воли. Да. Причем не только в кризисных ситуациях, но и при обыкновенном течении жизни. У человека могут случаться приступы отчаяния, и в такие моменты Эйприл неоценимая помощница. Она не поддается ударам судьбы, находясь с ней рядом начинаешь стыдиться своей слабости. Помню нашу первую встречу после этого. Он умолк. Мэтью не стал его понукать. Скоро Лоренс заговорил снова. К вечеру первого дня я выбрался из-под развалин. Я смертельно устал, лег на открытом месте и забылся. Только на следующий день я начал понимать, что за катастрофа нас постигла. Я копался среди руин собственного жилища и соседних домов, Но не обнаружил ни одного живого человека. Тогда я вырыл ход в свой кабинет и нашел много нембутала. Я знал, сколько таблеток надо проглотить, чтобы уснуть и не проснуться. Мне казалось, что это единственное разумное решение. Но тут я услышал чей-то голос и откликнулся на зов: Это было Эйприл. Он еще помолчал. Я вел себя как безумец, твердил, что все потеряло смысл и что я собираюсь покончить счеты с жизнью. Выслушав меня, она сказала, что я волен поступать, как мне вздумается, но лучше сперва перекусить. Эйприл сделала мне бутербродов. Хлеб был немного черством, но я все равно сживал его. Я ничего не ел с тех пор, как это случилось. Поев, я почувствовал себя лучше. Моменты отчаяния случались у меня и потом, но она всегда была рядом, всегда протягивала руку помощи. Даже зная ее всего два дня, я заметил, что Эйприл — человек необыкновенный. Лоренс бросил на него проницательный взгляд. «Дело здесь не в личных отношениях, вы понимаете. Мы принадлежим к разным поколениям. Между нами двадцать годков разницы. Рядом с ней должен быть мужчина ее лет. Сильный, на которого она могла бы опереться в трудную минуту. У меня сложилось впечатление что такое опора ей служит прошлое», — сказал Мэтью. «Дом, воспоминания о семье. Этого недостаточно. Когда человек растрачивает себя так, как она, ему требуется что-то другое. Пока она расходует внутренние резервы. Но всему есть предел». Да, скорее всего, вы правы. В двадцати ярдах от них Эприл резала мясо. Ей изо всех сил помогали Сибил и Кэти. Оба мужчины сидели, устремив на нее задумчивый взгляд. За обедом пришлось довольствоваться внутренностями — жареным сердцем, печенью и почками. Зато на ужин был подан бифштекс. Мясо жарилось на открытом огне, а потом уплеталось, как водится, по очереди. Эйприл снова ела последний, вместе с Лоренсом и Мэтью. В качестве гарнира предлагалась жареная картошка и свежая зелень. «Вот это кстати!» — одобрил Мэтью где вы берете в огороде прибывшей кухне там еще кое-что растет она улыбнулась в том числе несколько помидорных кустов проросли сквозь развалины где это прямо за живой изгородью с утра схожу посмотрю на небольшое расстояние я еще способен перемещаться чем больше вы дадите покоя своей лодыжке, тем скорее сможете нормально ходить предупредила его эйприл Лоренс перелил остаток вина из бутылки в покрытую эмалью чашку и заглянул в нее. Тут всего по глоточку для каждого, пригорюнился он. Придется задерживать во рту и наслаждаться. Главное, вкус. Но я рад, что открыл только божале. Приятно осознавать, что по афере все еще лежит нетронутым. Для какого такого торжественного случая ты хочешь его сохранить? поинтересовалась Эприл для какого-нибудь сугубо личного, чтобы совсем не упасть с духом. Или...» Тут он взглянул на Эприл и улыбнулся. «Для шумного праздника. Например, для свадьбы». «Как быстро забывается приятное», — сказал Мэтью. «Вкус настоящего свежего бифштекса». «Постарайтесь надолго сохранить этот вкус», — посоветовала Эприл. «Одному богу известно, когда мы снова сможем попробовать что-то похожее». Может быть, никогда. На Гернсе выжили двое крупных животных, вспомнил Мэтью. Как минимум двое, ослица и корова. Причем последняя, по счастью, оказалась стельной. Один шанс из двух, что она произведет на свет бычка. А если так, то порода может сохраниться. Раз такое возможно на маленьком острове, то тем более вероятно здесь. Вы забываете о синдроме муравейника. Покачал головой Лоренс. Мы с чистой совестью погнали за этим животным, потому что убедили себя, что бычок кастрированный. Однако, даже если бы это было не так, мы бы все равно испытали соблазн забить его. В конце концов, откуда нам знать, отыщется ли для него пара, а даже если отыщется, будет ли от этого толк? А ведь мы относительно цивилизованная публика. У нас сохранились остатки совести. Во всяком случае, Мы тешимся такой надеждой. Остальные подавно вряд ли захотят заниматься скотоводством. «Животные могут выжить сами по себе», — возразила Эйприл. «Выжил же, к примеру, вот этот, пока не появился Мэтью со своим ружьем. «Могут. Пока», — согласился Лоренс. «Этим летом им угрожает только наше безделье и разгоревшийся аппетит. Одни сами выкапывают из руин консервы, другие пользуются плодами чужих усилий». Одни довольствуются банками, а другим подавая чего-нибудь свеженького. Как видите, пока все вполне не видно. Но потом находить банки станет все труднее. Что случится тогда? К середине зимы люди растерзали бы этого бычка голыми руками и сожрали сырым. Вполне возможно, что где-то пасутся способные к размножению экземпляры. Особи противоположных полов могут даже отыскать друг друга. Но готов держать пари... Что через год на британских островах не останется ни единого быка или коровы. Ты недооцениваешь природу, Лоренс, сказала Эйприл. Я тоже могу упрекнуть тебя в этом, усмехнулся тот. Здесь животным негде укрыться, продолжала она. Но в горных долинах все сложится по-другому. Там они выживут. Возможно, тут ты права, признал Лоренс. Не сомневаюсь в горах и мы чувствовали бы себя в большей безопасности ему никто не ответил эприл равнодушно отвернулась но лоренса понесло в горах на перролон им было бы лучше во всех отношениях там больше еды там безопаснее там даже можно будет заняться растениеводством они бы смогли зажить там если не припеваючи то во всяком случае с надеждой на будущее и имея перед собой какую то цель там вырастут дети Которые забудут о прошлом и примут свое настоящее, ибо оно будет терпимым, позволяющим взирать на грядущее с надеждой. Лоренс говорил напористо, веря в свою правоту. Однако Эйприл никак не отреагировала на его слова. В конце концов, он начался убедить ее и повернулся к Мэтью. О чем вы размышляете? Вы сидите тихо, как мышь. Мэтью не чувствовал себя мишенью критики, которая подспудно содержалась в речах Лоренса. Она была направлена против Эйприл. Он не сомневался в справедливости доводов старого доктора, однако понимал, что, действуя в лоб, тот ничего не достигнет. — В основном о том, какое чудесное мясо. — Спасибо повару! — откликнулся Лоренс. Теперь он говорил примирительным тоном и улыбался Эйприл. — С этим я согласен. — А еще о чем? — с вызовом спросила Эйприл Мэтью. — О том, что говорил Лоренс как люди убивают животных голыми руками. У меня есть 22 заряда для двустволки. Дальше остается только уповать на счастливую случайность. Если же нам больше не попадутся патроны, ружье станет бесполезной игрушкой. Я вспомнил легкие стальные стержни, которые валяются в вашем подвале. Для чего они вам, Лоренс? Сам не знаю. Мы подобрали их в каких-то развалинах. Я решил, что они могут сгодиться пока я не надумал, как их использовать. Если бы можно было сделать на концах зарубки и натянуть что-то вроде струны, то получились бы отменные луки. Я знаю одно место, где валяется разбитая пианино. Там как раз полно струн. А как насчет стрел? Их можно нарезать. Потом придумаем, как приделать к ним стальные наконечники. — Да, — молвил Лоренс, — неплохая идея. Видите, что значит практический ум. Согласна, Эприл? Пока мы разглагольствуем о теории выживания, Мэтью занимается делом. Мы обсуждали выживание видов, а не свое собственное, заметила Эприл. Вот что интересно полетят ваши стрелы, если одичавшие люди разорвут бедную скотину голыми руками и вылокают всю ее кровь. Мэтью пожал плечами. Вообще-то речь идет не только об охоте, но и о самообороне. — О, конечно! — проронила Эприл. Самооборона! — в ее голосе слышался надрыв. — Луки со стрелами. — Поделились бы с нами остальными вашими замыслами, Мэтью, прежде чем нас покинуть. Мэтью так и подмывало ответить. — А вдруг я вас и не покину? Однако выражение их лиц заставило его промолчать. Над каждым давлел собственный жизненный опыт, каждый кого-то и что-то оплакивал. Он доел свою порцию, и Эприл сказала. — Передайте вашу тарелку. Тут есть еще. — Кажется, я сыт. — Глупости. Она отобрала у него тарелку. Сейчас не грех и объесться. — И напиться! — подхватил Лоренс и в очередной раз заглянул в чашку. — Тут как раз хватит для ритуального возлияния, если только вас не покинула вера. Ну-ка, допейте, Мэтью.